Но на решение вопроса потребуется время. Понятно. Каковы ваши предложения? Найдя подходящий исторический прецедент, я позволил себе сделать предварительный запрос в генеральный штаб. Понадобится экспедиционный корпус из четырех батальонов. Мы захватим алмазные копии в Танзании. Что? Альтмюллер даже привстал. Он просто ушам своим не поверил. «Вы шутите? Одну минуту!» Шпеер не мог позволить Францу перебить генерала. «Если Леп замыслил такую авантюру, значит, рациональное зерно в ней есть. Ни один военный, зная о потере Германии на Восточном фронте, об убийственных вылазках союзников в Италии, не предложил бы такой сумасбродный план, не будучи уверен в его успехе». «Продолжайте, генерал». «Я говорю о копиях Уильямсоном в Адуи, на севере страны озера Виктория. Там ежегодно добывается более миллиона карат алмазов типа карбонада. Сведения, которые по моему настоянию предоставила разведка, говорят о готовых к отправке запасах в размере полугодовой добычи. Наши агенты в Даррес-Саламе -э утверждают, что их можно заполучить». Франц Альтмюллер передал Шпееру листок бумаги. Он сошел с ума. «О каком историческом прецеденте вы толкуете?» спросил Шпеер, прикрыв ладонью надпись на листке. «Я говорю о землях в Африке, по праву принадлежащих Третьему Рейху. Их отобрали у нас после Первой мировой войны. Четыре года назад на них указал сам фюрер». За столом воцарилась неловкая тишина. Даже адъютант Лейба избегал взгляда генерала. Наконец, негромко заговорил Шпеер. «Это не прецедент, а оправдание. Миру на него наплевать». «Но, хотя я не уверен, что разумно посылать войска на другой конец света, вопрос вы подняли толковый. Не летели на тело алмазы где-нибудь поближе». Леп взглянул на дютанта. Вильгельм Цанген поднес к носу платок, кинул в сторону генерала и занудливо прогнусал. «Я отвечу вам, герр министр вы, надеюсь, поймете, сколь бесполезны эти разговоры. Шестьдесят процентов мировых промышленных алмазов типа Балас добывается в бельгийском Конго. Основные месторождения Касаи и Бакванга в районе рек Кланши и Мбужимаи». Губернатор этого района Пьер Рикманс. Он предан бельгийскому правительству, которое эмигрировало в Лондон. Могу заверить Лейба, что симпатии в Конго на стороне Бельгии, а не Германии. Лейб раздраженно закурил. Шпейр откинулся на спинку кресла и обратился к Цангину. «Хорошо. Это 60% алмазов типа Баллас. А как насчет остальных 40%?» и «Алмазов Карбонада». Их месторождения расположены на французской экваториальной Гвинее, ярой приверженнице де Голля. Гане и Сьерра-Леоне, находящихся под жесточайшим контролем Великобритании. Анголе, святособлюдающей нейтралитет под португальским флагом. И во французской Западной Африке, которая не только симпатизирует де Голля, но и открыто сотрудничает с союзниками. А когда полтора года назад Вичи оставил берег слоновой кости... Мы потеряли к Африке всякий доступ, понятно. Шпеер забарабанил пальцами по бумажке, полученной от Альтмюллера. Значит, вы предлагаете решить этот вопрос мирным путем. Другого выхода у нас нет. Шпеер повернулся к Францу Альтмюллеру. Тот, в свою очередь, оглядел остальных. Их лица не выражали ничего, кроме растерянности. 11 сентября 1943 года, Вашингтон. Бригадный генерал Алан Свонсон вышел из такси и оглядел массивную дубовую дверь резиденции в Джордж Тауне. Езда по Блыжной мостовой напомнила ему о барабанной дроби перед казнью. За ступеньками, за дверью, где-то в глубине пятиэтажного аристократического здания из дикого камня и кирпича был зал. И в этом зале выносили с тысячи приговоров к смертной казни